Глава 31. Ирена переговорщик. Прошло 10 дней. Лид счастливчика Сигмонда взял ещё 3 деревни. Я в это время отдыхал, охранял корабль, пока пацаны ходили на дело, караулил ночами. Если разобраться, то плохо действующая левая рука не мешала поднять тревогу. Рука заживала, оказывается, получил я две раны. Первая стрела прошла вскользь чуть выше локтя, оставив шрам. Вторая, на моё счастье, даже лёгкая не задела. Наконечник застрял в мышцах, так что я мог прославлять свои занятия спортом и набор массы. Понятное дело, рана воспалилась и затрудняла использование левой руки, хотя на мой очень далёкий от любой медицины взгляд, в условиях тотальной антисанитарии вообще непонятно, почему я не загнулся от сепсиса. Разумеется, помогал Биярни, как я его крыл, когда он по возвращению на корабль отрывал присохшие повязки, потом когда промывал в морской воде Замазали мёдом сарудилика сынку. Запомни, Асгер, как-то бросил мне Фритьев: чем больше ты носишься со своей раной, тем дольше она будет заживать. Оказалось, что зарядить арбалет можно и одной рукой. В конце концов, тетиву я натягивал, разгибаясь в пояснице. Разве что сложно оказалось заправить её в пазы запорного ролика, но это поначалу Выстрелить с упора на что-нибудь я и одной рукой могу, короче, вполне боевая единица. Зато появилось время поразмышлять и в первую очередь над защитой. Так-то основные раны пацаны получали в правую руку, но это и понятно. Лично я два длинных пореза на предплечье словил в моменты нанесения уколов копьём от встречных ударов. В корпус прилетало только если боец бросил или потерял щит. Голову теперь мне защищал отличный шлем. Куполовидный, цельно тянутый. Не то что эти четырехчастные поделки на каркасе. Конечно, безо всяких изысков в виде полумаски, да и неглубокий. Обычный котелок, похожий на нормандский из моего мира, с небольшим наносником. Но свою полезность мне он уже доказал, отметив жесь двумя оцапами. Вот ещё бармицу к нему присобачу. Вообще круто будет. И надо бы подумать, чем плечи защитить. Раз мне туда и прилетело, горжет кольчужный воротник. Правда, слышал я, что кольчуга от стрелы плохо помогает. Но если бы тогда на мне что-то подобное было, Думаю, сейчас ни пришлось бы учиться обходиться одной рукой. А пока я пытался так едок придумать подвес щита, чтобы не закидывать его за спину или не опускать на землю, когда стреляю из арбалета. Как правило, это решалось выделением отдельного бойца для прикрытия стрелка, но как показала практика, иногда про такое забывают, как следствие Я опять покосился на повязку. Ну хоть не кровит сегодня. С недалёкого холма замахал руками Скеги вместе со мной и Берси, оставленный на карауле. "Возвращаются", хмыкнул медвежонок. "Что-то рано". "Да, что-то рановато как-то. Поселение было обнаружено вчера. Близнецы, что ходили днём в разведку, засекли поля прошли под дальше и увидели забор и даже каких-то людей, что входили и выходили в ворота. Лид выдвинулся утром рано, придерживаясь хорошо зарекомендовавшей себя тактики идти с расчётом, чтоб быть к открытию ворот, то есть к рассвету. А с рассвета прошло часа 2 не больше. Солнце успело преодолеть едва ли на четверть дуги до полудня. То есть время только-только на обратный путь, а не что. До рассвета напали и всех спящих вырезали. Да не вряд ли. На всякий я взвёл тетиву, вложил болты и пристроил арбалет на планширь, стоявший под бортом на берегу Берсии покосился на меня. Немотнул он головой. Если бы кто чужой был, с кеги уже к нам бежал. Берси, давай на борт. предложил я парню, если что, хоть оттолкнуться успеем. Но парень только подобрался, разминая плечи, буркнул себе под нос что-то типа «я не трус». «При чём тут трус не трус? У нас задача сохранить корабль, я одной рукой его не оттолкаю». На нос пришаркал кнут, последние дни он что-то плохо выглядел. «Тролль с ним!» каркнул хмуро, берясь за шест. Вдвоём ворона столкнём. Вдвоём с кораблем не справимся, нам бы ещё одного на вёсла. Сам сяду, скривился старик. А этот пусть остаётся ждать валькирий. Тревога оказалась напрасной. Вскоре на берег к нестройной толпе вывалили парни. Что-то не вижу в глазах радости, а в руках или на плечах мешков с добычей. Впереди шагал Сигмунд с таким лицом, будто обнаружил, что кто-то срезал у него кошель совсем накопленным непосильным трудом. «Отчаливаем!» – недовольно бросил он корм, чему запрыгивая на палубу. «Чё случилось-то?» – проявил любопытство старик. Фуринг промолчал, дернув щекой. Уже когда рассаживались по местам для гребли, ситуация чуть прояснилась. «Опоздали мы, Асгер!» – буркнул Синдри. «Кто-то раньше деревню обобрал». «Вот как?» – обернулся я к Шустрику. «Дни пять или семь назад», – пояснил Регин. «Местные даже ворота еще на место не повесили. Похоже, даже не все разбежавшиеся еще вернулись». «Что значит, не повесили?» – удивился я. «Их выбили, что ли?» «Ага», – подтвердил Синдри. «Может, это люди? Они же сами бывают друг с другом, воюют». Видел я, чем они ворота вышибают. Нет, качнул головой лучник. Таран явно наш. Люди хлебковаты, таким ворочить. Прошли немного вдоль берега, остановились на якоре. Что делать будем? хмуро окинул взглядом притихшую команду Сигмонт. Пойдём дальше тем же темпом, будем и дальше подбирать объедки за оказавшимся впереди лидом. Я думаю, тут же заговорил Болли, словно только ждал этой возможности. Надо ставить парусы и обгонять. И сколько ты их обгонять будешь? Криво усмехнулся Фриттев. Пока не увидим корабль, как будто поясняя что-то очевидное, Болли развёл руками. А если не увидишь? Если парус ставить надо Маристе идти, карканул сзади Кнут. На фоне берегов вполне можем и не заметить. Тогда просто денёк под парусом, если они идут так же, как мы, высаживают разведчиков, потом ждут, то за день обгоним. Народ молча пожимал плечами с видом: "А что ещё делать?" Слушай, Сигмунд, а может, голос более прозвучал с надежды. Может, пора уже нам южные районы пощупать? Да юги деревень много, всем хватит. Сигмонт задумался. Даже не предлагай, Болли, скривился, как от больного зуба Флитив. Нам с неполной командой на половину из Дренгав туда соваться заказано. А я не с тобой разговариваю, довольно грубо оборвал ветерана Волосатик. Я Форингу предлагаю Фритьев самый опытный здесь, задумчиво протянул Сигмунд, и он мой ближник. Сигмунд, ну послушай меня, разве я тебе до этого плохие советы давал? Поверь, я не оспариваю твое право слушать тех, кого захочешь, но... Сам посуди, когда последний раз Фритьев был в Вестленде? Сигмунд промолчал, лишь вздохнул тяжко. Вот. А я между прочим на юге был прошлым летом. С Моди были вместе. Моди, подтверди. И он повернулся к приятелю. Было дело, кивнул тот. Ходили со Свеном, правда, замялся. Далеко не заходили. Взяли пару деревень с краю, нам и того хватило. Гёзёнки Сигмунда подозрительно сверкнули. Хоть сижу далеко, но алчный блеск в глазах братца я с любой дистанции узнаю. — Вот видишь? — А потеряли сколько? — спросил Фритев, в упор глядя на Моди, не дав волосатику договорить. — Да какая? — Не с тобой разговариваю, — грубо оборвал боли ветеран. — Так сколько бойцов оставили? — Четверых, — вздохнул Моди. — Четверых. Наверное, они дренги были. Да, неохотно подтвердил приятель волосатика. Да это же бешеный кабан, воскликнул Болли. Он же прёт дурниной, Сигмонт, с тобой такого точно не будет, зря ж толь тебя Ярл Ингельф счастливым назвал. Братан завис, глядя куда-то себе под ноги. Сигмонт Осторожно позвал его Фритьеф. Но если не на юг, то куда? Повернулся наш форинг к своему канцлере назад. Зачем? Искренне удивился тот. Мы ж фактически пустые. Есть вариант. И он взглянул в сторону открытого моря. Судя по рассказам бывалых и по импровизированным лекциям Кормчева, Ирене был островом раза в 3 меньше Вестленда, весь покрытый невысокими горами. Но в горных долинах, по слухам, рос неплохой урожай, и с стада нагуливали хороший вес. В океане ловилась рыба, а в горах вроде как было одно из богатейших мест рождения олова. В общем, добыча была Но почему-то орки не очень любили туда ходить. Поставили парус, почти целый день спускались к югу и лишь увидев какие-то знакомые ориентиры, кнут дал команду к повороту. При среднем ветре дошли за пару часов. Как раз солнце опустилось не в море, а зашло за длинную гряду пилообразных горных пиков. К берегу подошли уже в сумерках. С бухтами на восточном побережье нового острова оказалось плохо. До глубокой ночи мы шли вдоль высоких скалистых берегов, пока не нашли подходящее место для якорной стоянки. Меня, как обычно, а также Синдри и Хальвдена оставили в ночном карауле. Значит, завтра опять днем скучать. Утром разведка после пары часов блужданий нашла подходящий объект для нападения. Пошептавшись в узком кругу, старшие решили двигать сразу, не откладывая на завтра то, что можно ограбить сегодня. Когда народ утопал мыс Синдри от остали Хальв до наверх со строгим наказом: "Увидишь кого направляющегося к кораблю с стрелой сюда, заготовили шесты". И приготовились ждать. «Как рука?» Синдрик кивнул на мое плечо. Я аккуратно пошевелил. Вроде не кровит. Бьярни предлагает завтра-послезавтра повязки уже не мотать. Пусть, говорит, дышит. «Да, Бьярни голова!» протянул Шустрик. «А ведь когда я его первый раз увидел, и не сказал бы. Ты рукой шевелить не забывай и разрабатывай, а то ослабнет, потом заново укреплять придется. промолчали, глядя на котящиеся волны, на окружающих к сенадморем чаек. Слушай, Асгир, как думаешь, когда новых хольдов избирать будут? спросил его вдруг Синдри. Не знаю, я пожал здоровым плечом, потом вспомнив совет аккуратно повторил движение левым. Со стороны, наверное, смотрелось забавно. А что? Слушай, Кнут, Вместо ответа крикнул Синдриту, самавшемуся на караме кормчему: "А в Хольде принимают только дома?" Кнутый заображавший наблюдения за морем, почесал затылок. "Почему же? За заслуги, бако ты в походе, а самая почётная есть и прямо на поле боя, над поверженными врагами. А так можно?" У парня загорелись глаза. "Да кто ж запретит? Покажешь себя достойным и станешь" Хорошо бы. А с чего это ты сейчас заговорил? Спросил я приятеля. Подожди, придём сбрасывать эту добычу. Наверняка ещё кого форинг хольдами признает тебя-то уж точно. Да я, я хочу прийти домой уже хольдом. Придёшь. Кивнул я уверенно. Все девки твои будут «Да зачем мне все?» – скривился парень. «У меня жена есть и сын, и отец с братьями». «Синдри, ну что ты переживаешь? Тебя обязательно признают. Прямо при следующей делюге». Но приятель почему-то не воодушевился. «Сомневаюсь я, что мы еще раз на волчи или в бьерке сходим», – он вздохнул. «Скорее всего, сразу домой пойдем». «С чего ты решил?» Раз, Герат, и подумай, дабы что у нас, корабль и на четверть не загружен, а времени не осталось. Кстати, я снял шлем, почесал затылки. А какое сейчас число? Счёт времени, если честно, я как-то упустил. Гребём и гребём, деревни грабим. Могу только сказать, это было две деревни назад или это было, когда Бьярне в ночном карауле стоял или Через парутней, как с волчьего, пришли. "Эй, Кнут!" я обернулся к старику. "А сколько нам ещё до возвращения домой?" "Что?" усмехнулся Стрик. Пожине соскучился. "Блин, старый, ну я серьёзно." "Так, Та давай посмотрим," забормотал Кнут, достал свой диск, начал что-то прикидывать или печатать под нос совсем неразборчиво. Солнце сегодня где вставало? посмотрел он на меня, но, видимо, вопрос был риторический. Ещё что-то прикинул, хмыкнул. Дней 20-25 у нас есть. Потом по-хорошему надо возвращаться, если хотим до штормовод отсюда убраться. 20 дней? Я поразился. Это что, лето считай прошло? Вот, блин, а Мой план? Я же даже зачем-то взглянул на Синдри, даже не Хольд. Асгер, что? Рана открылась. Встревоженно заглянул мне в глаза приятель. С чего ты решил? Да ты так в лице переменился. А, нет, всё хорошо, просто просто как-то неожиданно лето кончается, а я ещё в дренках хожу. Вот и я о том же. Успокаиваясь, с недовольным видом уселся прямо на план Шерсиндри, не отрывая печального взора от склона, на котором маячил Хальфдан. Первая деревня на Ирэне дала добычи мало, зато четверых серьезно раненых. Бьяр не получил по голове здоровенной каменюкой, сброшенной со стены, когда ломали ворота – условно дарённый шлем, который рачительный крестьянский сын не поменял за доплатой, а лишь подшаманил у кузнеца, дабы хоть как-то на лезал на голову помог. Мало. К тому же выяснилось, что носил его наш друг на тоненькой вязаной шапке. У парня явно был серьёзный сотряс. Его подташнивало, мутило и шатало. Даже на борт он вскарабкался не с первой попытки. Мы с Синдри переглянулись. Да ещё одним приглобленным каменюкой оказался сам Моди. Но шлем у него был зачётным, подшлебник толстым, да и опыт, скорее всего, сказался, так что выглядел он получше. Но до кучи Хольд получил стрелу в бедро, причём, судя по кровавым пятнам на тряпках откуда-то сбоку. Досталось от неизвестного лучника и Хельги, на этот раз в плечо и тоже сбоку. Хм, под фланговый обстрел попали. Хуже всех обстояло дело с Торстейном. По рассказам, его достали копьем. И как достали? Фрейр, стоящий в строю рядом, говорил, что когда они сошлись строй на строй... Один из противников специально ударил в щит Торстайна так, чтобы оттянуть вниз, а Втрой тут же ткнул парня в грудь. И хоть дошёл он своими ногами, разве что не тащил на себе ничего, даже своего оружия, но когда я решил помочь ему подняться на палубу, он закашлялся, и мне в лицо полетели мелкие капельки крови до «Да твою же мать. «Дурацкая была затея!» Болли помог своему другу подняться на палубу. «Да, сопротивление эти пахари оказали необычно сильное», согласился один из близнецов. «Да при чём здесь сопротивление?» взвился волосатик. «Здесь на Ирене живут такие же бедные, как и у нас в Трёндальге. Мы только по-глупому порастеряем бойцов, не получив взамен ровным счётом ничего!» «В Бюкде, откуда ты родом, каждый бонд ест из бронзовой посуды?» – нахмурился Фритьев. «И половина из них носит неплохие стальные мечи?» Я покосился на вязанку, что поднимали на корабль. Вообще-то тисаки не такие уж и хорошие, но... Фритьев прав. Там, откуда родом был Асгир, это считалось богатством. Люди здесь неожиданно хорошо воюют, ответил на мой невысказанный вопрос Реген. Опять зерно, опять мясо, шкуры, боли в сердцах пнул какой-то тюк. Не переживай, попытался успокоить его Ойвинд. В их доме бога мы взяли много хороших тканей, их, наверное, выгодно можно продать. А вот на юге Вестленда так боли стоп. хлопнул ладонью по борту Сигмонт Проёк мы уже говорили в этом году мы туда не сунемся я сказал Ночью я долго не мог заснуть блага в караул сегодня поставили других бедолаг давая мне выспаться а на утро решительно направился на нос корабля Возьмите меня в следующую деревню заявил я с ходу продиравшим глаза Фритю и брату Как рука работает, позял Ваенс, спросил Фриттёв. Пока не очень сознался я, но у меня есть идея, как взять с людей добычу и не подвергать наших парней излишнему риску. Говорил он громко, но меня услышали, за оборачивались. Вот как, усмехнулся Сигмонт. Расскажи мне. Это какое-то колдовство? Я покосился на Фриттёфа, мотнул головой. Нет, орки колдовством не балуются, но без меня это не сработает. Так что в следующую деревню мне идти придётся. Новую деревню мы нашли через день. Может, на побережье были и ещё поселения, но как до них добраться, если пристать к берегу не было ровным счётом ни малейшей возможности. Это стояло прямо на берегу. Пристань с несколькими маленькими лодочками на привязи, небольшая ровная площадка за ней, узкий проход в обрывистом, хоть и невысоком берегу, дальше виднелась уже знакомая стена из вертикально воткнутых брёвен с одной каменной башенкой рядом с воротами. Естественно, нас заметили задолго, и все жители ретировались в поселение заперев ворота. Если твой план не сработает, Фритив взглянул на меня: "Мы эти ворота ломать замучаемся. Ой, винт", крикнул он Хольду. "Да, надо поискать, что можно как таран использовать". Тут оглядел местность, хмыкнул. "Ладно", махнул рукой, "что-нибудь придумаем". Ворон в наглую подвалил к пристани, парни посыпались на берег, спешно занимая боевой порядок. "Давай", скептически взглянул на меня Сигмонт. "Пробуй, подержишь?" Я протянул ему уже заряженный арбалет. "Хочешь выглядеть мирно, только на скобу не нажимай, а то прострелишь себе ногу. Щит не оставляй", посоветовал ветеран. "Я же вроде на переговоры" Это люди Асгир, неужели ещё не понял? Ладно, хрен с тобой, ворчун старый. Я закинул щит за спину, подумал, снял шлем, подвесил его на поясе сзади за подбородка четыре ремня, выдохнул. С богом и отправился к воротам. Люди, послушайте меня, зарал я, подойдя к стене метров на 70. Ближе если честно, было уже стрёмно. Вы знаете, кто мы, но мы не хотим вас убивать, добавил чуть тише. Вот такие мы странные орки, и снова зарал. Вы можете сохранить свои жизни и жизни своих домашних. В ответ тишина. Хотя я видел прячущихся за зубцами защитников. Ладно, надеюсь, мой людской язык достаточно хорош. На секунду обожгло сомнение, а вдруг здесь другой язык? Потом вспомнил о рабыню с таким родным именем Грета и решил, что эти тоже меня понимают. Если мы войдём, продолжил я драть горло, никто из вас не выживет, вам просто некуда бежать. то, что поселение от другим краям упиралось в нависающую над ним скалу, я разглядел только что. Грех не использовать такой аргумент. Но мы можем договориться. Дайте нам то, что мы хотим, и мы просто уйдём, не пролив вашей крови. Так, а что просить? Чёрт, мы ведь не обсудили с Сигмундом и Фрейдёфом деньги. зота. Да блин, откуда оно у них? Мы хотим, начал я. Убейте эту тварь! завопил на сцене какой-то противный визгливый голос. Смерть демону! Смерть орку! Поддержал его нестройный рёв глоток. меж зубцами разом появилось десяток силуэтов и через секунду в воздух взлетело облачко стрел твою маман всплыв в памяти где-то слышанная мной фраза сердце пропустило такт в следующую секунду тело сработало само Перебросив щит из-за спины, я вздел его навстречу летящей смерти, а сам присел, уменьшая силуэт. Грамм! Сразу три наконечника просунули хищные жало сквозь доски щита. Остальные высекали искры из камней вокруг меня. «А-а-а-а! Один!» – завопили сзади. «Стреляйте еще!» Опять это порождение тьмы. Несмотря на серьёзность своего положения, Арана или поздно под таким дождём, как и небудь стрела найдёт кусочек тела выступающий за защиту, в голове мелькнуло: "Ну я до тебя доберусь, мракобес херов". Второй залп добавил ещё пару наконечников в щите. Но вокруг уже топали морские сапоги. «Прикрывай его!» – рыкнул надо мной такой знакомый голос. «Забирай!» – мне в руки буквально сунули арбалет. «И работай!» «Асгер, вставай! Я прикрываю!» Передо мной встал фрейер с потнятым щитом. Со стены уже смешивалась пара тел. Реген, как обычно, показывал класс. варни раздобыл где-то здоровенное опре, но, обвязав верёвками, мучались к воротам. Ну, козлы, уперев левый локоть в живот, я вскинул своё оружие, выцеливая силуэты мерзубцов. Ща я вам покажу, кто тут порождение тьмы. Ты попробовал, ты убедился. Как-то непривычно рассудительно хмыкнул рядом флиттив. Я же тебе говорил, это люди, с ними нельзя договориться. И он, несмотря на все още свистящие стрелы, не торопясь пошёл к стене, где ворота уже содрогнулись под первым тяжёлым ударом.